Неутопная волна. На ферме еще горел свет, но было уже по ночному тихо и пусто. Веселые блестящие дойницы, которые весь день наполняли ферму звоном, чирканьем молока, а жесть, угомонились и сохли на теплой печурке, пустые и беззвучные, поставленные аккуратной горкой одна на другую кверху доньями. «Сторож Мифодич. Устраивался на лежанке возле печи, а его помощница, большая кудлатая собака, дремала на пороге, закрыв глаза, но выставив торчком одно косматое ухо. Авдотья, как всегда, оставалась дольше всех и на прощание обходила ферму. Она любила эти ночные обходы. Словно освобождаясь от дневной суеты и сутолоки, яснее выступало все сделанное за последнее время. Как яснее выступают контуры нового дома, когда снимают строительные леса. Провели электричество, и ряды лампочек тянулись через всю ферму. Отремонтировали крышу и стены, и нет ни сквозняков, ни капелей, мучивших животных. Прорыли сточные канавы, и соломенная подстилка теперь не втаптывается в грязь, а лежит сухая, пышная, золотистая. Все это мелочи, на взгляд постороннего, но для того, кто сам приложил к ним руки, каждая из них — радость. А в свойственны были органическая потребность в радости и умение задерживаться мыслями на хорошем, поэтому и шла она по ферме, улыбаясь самой себе и тому, что ее окружало. Постороннему показалось бы странным это зрелище. Идет по ферме немолодая усталая женщина в поношенном ватнике, идет одна оденешенька и непонятная улыбка лежит на ее сухих, обветренных губах. Авдотья шла и гасила за собой свет. Ее радовало легкая щелканье выключателей, радовало то, что по ее команде на ферме наступала ночь. Она повернула последний выключатель. Сразу выступили синие окна, и отчетливее слышно стало дыхание и жвачка животных. Все дела были уже переделаны, а она еще стояла в темноте у выхода, словно искала, что бы еще сделать и чему бы еще улыбнуться. Пора домой. При мысли о доме, она сразу сникла, постояла еще. и вместо того, чтобы уйти, вошла в ближнее стойло, опустилась на скамеечку и прислонилась плечом и щекой к теплому коровьему боку. За окном плыла большая луна. Сугробы волнами подкатывались к ферме. а Авдотья смотрела на луну, на сугробы, а в уме билась все та же неотступная мысль. Как мне поступить? Что мне делать? Эта мысль... Целый день ютилась где-то в глубине мозга, но стоило погасить свет и остаться одной, как она овладевала умом и вытесняла остальные мысли. «Бывают же такие бабы, что, смеючись, сходятся и расходятся с одним, с другим, с третьим, а я как припаялась к человеку, так только с мясом можно оторвать. Мне бы жить с одним до кончины, а как раз на меня угодила такая судьба». К стёпе уйти? Так ведь и Вася родной мне. Как не повернись, все с одним жить, Другого в памяти держать. Бывают такие, которые, играючи, так умеют. А я-то разве сумею? Я вся тут, где ступила. На каком берегу моя правая нога, на том и левая. Что же мне делать? Одной бы мне жить. Медленно катилась луна. Один за другим гасли огни в окнах. А Авдотья все не находила в себе силы пойти домой. Из Угрени прислали Авдотье именной вызов на двухнедельные курсы животноводов. Василий был очень недоволен этим. Он беспокоился за детей, а главное, он слышал, что в городе будет съезд отличников лесозаготовок трех областей, и что Степан будет на этом съезде. Вдобавок ко всему, Прасковья никак не могла поправиться. Больше месяца она с распухшими ревматическими суставами лежала в постели. Но «Ну куда в ей ехать?» — сердито говорил Василий Валентине. «Дети малые, мать болеет, я тоже не деревянный, тоже есть пить хочу. Корове наше время телиться, а она ехать затеяла». Просковью Петровну и девочек мы с бабушкой Василисой возьмем к себе на попечение. У нас половина дома пустует. Корову и кур мы тоже заберем. К тебе приедет твоя бабка Агафья, она будет готовить. Авдотья в спор не вступала, а молча сидела на кровати. Ну, шут с вами, пускай едет. Вечером, когда Авдотья собиралась в дорогу, он взглянул на ее оживленное лицо, и раздражение снова охватило его, радуется, едет хвостом трепать. Если бы она сумела рассказать о пережитом ею, если бы он сумел понять и свои ошибки, и все то, что связало Авдотью и Степана, он все увидел бы в ином свете, но он не мог ни узнать, ни понять этого. Радостное настроение жены перед отъездом было ему противно, потому что он объяснял это тайным желанием встретиться в городе со Степаном. Гневно глядя на нее, он сказал, «Чего новую кофту забираешь? Думаешь, как вырядишься, так и кинутся к тебе? Не видали там этаких?» Кофта выпала из ее рук. «При детях», — только и смогла она произнести. Девочки смотрели испуганно. Хлопнув дверью, Василий ушел из дому. «Пришла пора сказать», — думала Авдоти. «Надо кончать». Решение созрело давно. Еще с того дня, когда Василий ушел на собрание, ни слова не сказав ей об истории с гречишниками, она поняла, как далеко зашло их взаимное отчуждение. Она не находила в себе сил бороться с этим отчуждением. Когда он вернулся... Авдотья подошла и села рядом. — К чему эта жизнь, Вася? — тихо сказала она. — Не только мы с тобой извелись, а и дети-то на себя не похожи стали. — А кто виноват? — Пусть я виноват, Вася. Не хотела я худого, хотела жить с тобой по-хорошему. Но вот вышло так, помню я, об Степане. Ты винишь меня за это? Ты в тот день... Тушу баранью велел порубить пополам. Ты и любовь хотел так же, как баранью тушу пополам топором. Нельзя этого, Вася. Люди же ведь мы. Волка с волчихой разлучи и то затаскует. Я бы это в себе переборола, если б ты понял все. Если бы ты помог мне добрым сердцем, ласковым словом, я бы все могла в себе переселить, А так, Вася, глядишь ты на меня, как на последнюю виновную перед тобою. О чем я виновата? Не хотела я об нем думать. Да сам ты меня навел на эти мысли. Так и вышло. Помню я о Степе. Не жена я тебе. Вот оно. Конец, подумал Василий. У него сразу пересохло во рту и в горле. С трудом ворочая языком, он спросил, «К нему уйдешь?» «Нет, не могу я к нему уйти, ведь и ты мне не чужой. С ним буду жить, за тебя сердце изболится. В одиночку нам надо пожить, Вася, отдуматься, оглядеться. Что дальше будет, не определяю. Может...» Еще и придут такие дни, что найдем друг для друга не такие слова. Может быть, по-новому этого я не знаю. Я только одно знаю. Так, как мы живем, я дольше жить не могу. Одна я буду жить, Вася. Та болячка скорее заживет, которую ничто не бередит. У Василия была одна особенность. Обычно горячий и невыдержанный, в тяжкие и решительные минуты он вдруг обретал железное спокойствие и полную ясность мыслей. Так случилось и сейчас. Не жена. Любит она его. Любит. Нужна ли мне баба, которая по-другому томится? Нет, нет. Нужна ли такая жена, которой нету веры? Нет. Дети. Что же? Для детей немного радости в таких родителях, которые путным словом не обмолвятся, и ничего от них не скроешь, учуют. Каким ясным и правильным казалось решение, принятое в трудный день возвращения. Все не так просто. «Вася», — продолжала Авдотья, — «сегодня я перевожу маму и детей к Вале, оно и к разу, там я и останусь». Он сжал кулаки, нагнул голову. Полуприкрытые тяжелыми веками блеснули болью глаза. Ну что ж, рано утром, еще затемно, Авдотья выехала на Угрень. Розвальни скользили по укатанной дороге. Матвеич сонно покрикивал на лошадку. Мелькали черные перелески, темные островерхие елочки. Бежали в сторону телеграфные столбы, А Авдотья лежала в розвольнях в соломе, укрывшись тулупом. Ей было неприятно и тоскливо на этой занесенной снегом темной дороге. Все ее мысли еще были прикованы к дому, и семейная неурядица камнем лежала на плечах. Катюшка с Дуняшкой веселились, переезжая к Василисе. Все им в новинку, все игра, не чуют беды. Вася один с Агафьей в пустой хате. Как он там? Ох, и что понаделалось с нашей жизнью? Невозможно мне было иначе. Как жить с мужем, если к нему закаменело сердце? А тяжесть-то, какая тяжесть? Каменная гора на сердце. К Угреню подъехали, когда рассвело. Авдотья простилась с Матвеичем И побежала в райсполком, где должна была получить командировочное удостоверение. В райсполкоме еще никого, кроме уборщицы, не было. Поезд уходил через полчаса. Авдотья растерялась. Ехать без командировочного удостоверения нельзя, а дожидаться работников райсполкома значит не попасть на поезд и опоздать к открытию курсов. Она то бродила по пустым коридорам из полкома, то выбегала на улицу. Она готова была заплакать от досады на себя. Экая я нескладная. Послали меня как хорошую на курсы, а я по своей оплошности опаздываю. Придерживая рукой полушалок и беспокойно оглядываясь, она стояла у ворот райисполкома, когда из-за угла вышел Андрей. Авдотья хотела окликнуть секретаря, но оробела. Что я сунусь к нему со своей оплохой? Ему, наверное, не до меня. Андрей сам увидел ее и подошел к ней. Авдотья Тихоновна, разве вы еще не уехали? Вы не опоздаете к началу занятий? Андрей Петрович, сказала она жалобно, поезд скоро отходит, а у меня командировочного нет, и в райисполкоме никого нету, не придумаю, как и быть. Пойдемте со мной в райком, я напишу командировку. В райкоме Авдотья была впервые. Она осторожно села на стул у дверей приемной и молча сидела, пока Андрей молоденькая черноглазая дежурная, которую Андрей звал Аней, оформляли для нее удостоверение. Чистые, просторные и светлые комнаты, где не было ничего лишнего, подействовали на нее успокоительно. Радовали... Глаза, расписанные веселым золотом, угловые столики и деревянные бокальчики для карандашей. Под покровительством Андрея и Ани она обрела уверенность и спокойно терпеливо ждала, целиком вверившись им и положившись на них. «Хороший он человек», — думала она об Андрее. «Открытым сердцем живет. Около него всякая ноша легче. Хорошо с ним». И Анечка хорошая, видно, девушка. Андрей подал ей командировку. «Ну, теперь бегите, что есть духу. Аня проводит вас и поможет с билетом». Когда Авдотья и Аня подбежали к вокзалу, поезд подходил к станции. Аня пошла к дежурному по станции и через минуту вернулась, сунула Авдотье билет, помогла ей встать на высокую приступку уже двинувшегося вагона и приказала мужчине, стоявшему в тамбуре, «Возьмите же у нее сумку, что же вы стоите, помогите же ей!» Поезд медленно двигался, а Аня шла рядом, держалась за поручни и говорила, «Счастливо! Желаю успехов! Учитесь отлично!» «Симпатичная какая барышня! Татарочка, что ли?» — сказал мужчина, который, по Аниному приказанию, принял и держал Авдотьину сумку. Вокзал быстрее и быстрее уплывал назад, а Аня все еще бежала рядом, смеялась и махала пестрой, расшитой рукавичкой. В последний раз мелькнуло и скрылось розовое лицо. «Ну, в добрый час», — сама себе сказала Авдоти. Убегали назад издавна знакомые угренские домики, кланяясь снежными шапками. Навстречу мчался белый и голубой простор, и как дыхание его врывался в тамбур свежий и плотный воздух. Он выбивал из-под платка пряди волос, хлестал по ногам полыми пальто, холодил и жег щеки. Мимо мелькали леса и перелески. Одни, мелькнув, исчезали, другие появлялись на их месте, чтобы также мгновенно исчезнуть. Перелески отходили все дальше, поля подступали к самому полотну, разрастались, становились все ровнее, поезд несся все быстрее, и мир, мчавшийся навстречу, с каждым мигом казался все шире и стремительнее. Авдотья стояла в тамбуре, забывшись, охваченная летящим со всех сторон простором. «Гражданочка, поскольку вас сдали на мое попечение, пойдемте в мое купе». Мужчина с Авдотиной сумкой в руках двинулся в вагон. Авдотья пошла за ним. В вагоне было тесно и жарко. Разноголосый, негромкий и ровный говор доверху наполнял его. В мерном рокоте слышались отдельные фразы и возгласы, и Авдотье казалось, что мчится не вагон, не поезд, не люди, а не раздельный поток несется вперед и шумит ровным, полным сдержанной силы шумом. — Прошу потесниться, — сказал мужчина. — Еще пассажирочку привел. «Милости просим!» — маленькая румяная старушка со слезящимися голубыми глазами подвинулась и дала Авдоти место. а вдоти села. «Эй, двери! Кто там раскрыл двери?» — раскатистым басом крикнул Авдотьин спутник, легко перекрывая вагонную разноголосицу. Он стоял прямо перед ней и откровенно рассматривал ее. Его широкая фигура в черном кожаном пальто заполняла узкий проход, руки были засунуты в карманы. Поза отличалась свободной уверенностью, а большое лицо сорокалетнего очень здорового человека выражало добродушное и чуть насмешливое внимание. По всему видно было, что в вагоне он чувствует себя как дома, что поездки для него — дело привычное и любимое. Никак отдышаться не можете. В город едете. В город. Она действительно все еще не могла отдышаться от бега по угренским улицам и опомниться от пережитых волнений. Добре, добре. Свободно, словно шагая по ровному месту, он прошел по заставленному мешками и бидонами проходу и сел у окна. За окном... Вровень с поездом летело утреннее красное солнце. Когда поезд шел луговинами, оно замедляло ход и плыло вслед за ним неторопливо и ровно. Когда поезд входил в перелески, оно неслось, как птица, рябя и мелькая за вершинами. А в течение многих лет не приходилось ездить по железной дороге, и теперь все было ей в нове. и говор множества людей, и подрагивание вагона, и стремительное солнце за окном. Сперва она не различала лиц и разговоров, все сливалось для нее в одно движущееся целое, и только постепенно стали различимы отдельные фразы и возгласы. Из общего гула вырвался откуда-то из-за перегородки дребезжащий голос. И как пошла она подыматься, как пошла колосья в ладонь, тогда приходит Колюшки этот агроном, который перечил с повинной головой и говорит. Голос потонул в шуме, а вместо него вынурнули и высоко всплеснулись очень звонкие и отчетливые слова. У меня заготовка не кончена, а район говорит: давайте трелевку. Молодой коренастый человек, сидевший напротив Авдотии, с увлечением говорил и размахивал руками. Он был под хмельком. На нем топорщился новенький полушубок, и как каменные стояли еще обмявшиеся беленькие валенки. Щеки его горели чистым девичьим румянцем, и казалось, что лицо у него такое же новенькое, крепкое, необношенное, как полушубок и валенки. «Мне надо худо-бедно восемь бригад», — продолжал он, — «а у меня работают четыре с половиной». «Комплектуйся», — не отрывая глаз от окна, гулким басом пророкотал человек в кожанке. «А я не комплектуюсь», — взвился тот же звонкий и отчетливый голос. «Я, Аверьян Макарыч, пять домов коттеджей отстроил для кадрового состава да общежития коридорной системы». «Я, Верьян Макарыч, клуб водружаю, какого во всем районе не увидите». Рядом слышался настойчивый, смеющийся и недоумевающий голос. «Нет, ты, друг Ваня, мне вот что скажи. Ну, вывезу я семьдесят тысяч кубометров. Ну, а дальше что? Больше семидесяти река ж не поднимет. У меня одного корабельного до ста тысяч, не считая крепежу. Ну, куда я буду возить?» Кудрявый, тоже слегка хмельной человек, с веселым недоумением развел руками. «Лесозаготовители едут, поняла Авдотья, хорошие какие ребята. Выпивши едут, а ни озорства от них, ни пустого слова. От вина только сильнее разгорелись на работу». В вагоне потянуло холодом, где-то заливчато заплакал ребенок. «Двери!» — властно громыхнул Аверьян Макарович — «Кто там холодит вагон? В вагоне дети едут!» И как круги от камня, брошенного в воду, разошлись по всему вагону оклики. «Двери! Закройте двери! Кто не соображает?» Дуть перестала. Аверьян Макарыч успокоился и стал смотреть в окно. Леса протянул он через минуту густым мечтательным басом. «Хороши, леса в лиса!» Автономной области такие живот. Богатейший край. Там одного угля на четыре столетия. Вот где крепежу-то надо, восторженно отозвался Румяный. Я им и давал крепеж. По два состава в сутки гнал, и все не хватало. Аж смех бывало возьмет, гудел Аверьян Макарыч. Один состав гоню мало, два гоню опять мало. Раззадорились мы с моими атаманами, три состава отгрузили, опять бьют телеграмму, давай четвертый. Не знал я, что в Хакасской области уголь, удивился Кудрявый. Я думал, там скотоводство развито, и скотоводство там тоже богатое. Осенью, глядишь в окно, горы как ковром закинуты. Это через горы гурты переваливают». День, глядишь, идут. Два, глядишь, идут. Три, глядишь, идут. Красиво глядеть. От удовольствия Аверьян Макарыч прищурился и потряс головой. Авдотья с интересом слушала рассказ о неизвестной ей Хакасской автономной области, который вливался в близкие и знакомые разговоры о поле, о лесе, как вливается в спокойную степную реку ручей с далеких гор. Авдотья жадно ловила обрывки фраз, говор многоликой, кипящей вокруг нее жизни. Авдотьяна соседка развязала узелок и стала угощать всех семечками. Авдотья взяла горсть семечек, вынула из сумки лепешки и угостила соседей лепешками. Лесозаготовители взяли по лепешке, съели, похвалили. На одном из полустанков вагон с шумом и смехом ворвалась гурьба молодежи. В центре гурьбы была маленькая беленькая женщина с решительным выражением светло-серых глаз и властными интонациями низкого и звучного голоса. Женщина вела под руку странного человека в шинели. Глаза этого человека были скрыты темными очками, левую щеку растекал глубокий шрам, голова его непрерывно дергалась и губы кривились. Казалось, он гримасничал от бесплодных усилий сдержать эту дергающуюся голову. Через плечо у него висела гармонь. Он не произнес ни слова, но все, видевшие его, умолкли. Вместе с этим человеком, с его шинелью и дергающейся головой в кипении вагонной веселой и неугасающей жизни вошла живая память о войне, недавней, но уже казавшейся бесконечно далекой, оставившей неизгладимый след на каждом и все-таки уже утратившей реальность. Он был посланцем этой войны. Вместе с ним вошло что-то важное и тревожное, о чем нельзя было забыть. Он уловил внезапную тишину, и робкая, не то печальная, не то просящая улыбка, улыбка слепого, тронула его губы. «Сюда, ребята! Сюда, Миша! Здесь места всем хватит!» — весело сказала Беленькая, бережно усадила его и строго посмотрела на присутствующих, как бы предупреждая лишние слова и вопросы. Вошедшие шумно рассаживались. «Это кем же вы будете?» — полюбопытствовала старушка. «Мы самодеятельный коллектив», — с достоинством ответила беленькая. «Едем недалеко до следующей станции. Едем выступать на вечере по приглашению колхозников». «А вы, случайно, не Алексеевым ли будете?» С живым интересом повернулся к гармонисту Аверьян Макарыч. «Алексеев и есть», — улыбнулся человек в шинели, прежней мягкой и неуверенной улыбкой. Рад с вами познакомиться. А Аверьян Аверьянов, начальник лесоучастка, много о вас слышал. И сразу несколько голосов подхватили. И мы слышали. Про вас слышали, а вот вас послушать не привелось. Через минуту все уже знали, что Михаил Алексеев известный всему району гармонист и певец, что он сам сочиняет песни и сам подбирает к ним музыку, что он был ранен под Берлином, что беленькая женщина его жена, и что у них есть двухлетний сынишка, которого они, уезжая, оставляют у бабушки. С особой симпатией смотрели теперь на гармониста, с особой теплотой и уважением говорили с его женой. Она как будто мгновенно выросла на глазах у пассажиров и сразу сделалась значительнее и интереснее. Все стали просить гармониста спеть. Он, видно, рад был этим просьбам. Оживился, порозовел и повернулся к жене. Чтобы мне спеть, Ледуша. «Спойте, что потрогательнее», — попросила старушка. «Такое, чтобы взяло за сердце». «Спой, Мишенька, твою новую», — сказала жена. Резкий протяжный и призывный звук гармонии покатился по вагону. Сразу наступила тишина. Люди из соседних купе подошли ближе и столпились возле гармониста. Он быстро перебирал лады и силой сжал мехи. Гармонь коротко дрогнула скорбью и сразу ухнула с переливом. Раздольем и удалью повеяло от этого перелива. Какое-то короткое мгновение два чувства скорбь и удаль боролись друг с другом, потом словно уравновесились, и ровная мерная мелодия, полная зрелого мужества, залила вагон. В этом коротком аккорде была рассказана вся война. И первая жестокая скорбь, и тот широкий, прокатившийся по всей стране отклик, когда толпы людей шли в военкоматы, и мерное, неудержимое поступь наступления. Все было обобщено и рассказано, но еще не было в этом общем рассказе живой плоти, живой человеческой судьбы. И люди насторожились, ожидая. Гармонист дернул головой, поднял лицо и запел немного хриплым, но сильным и хватающим за душу голосом. «Не плачь обо мне, дорогая, я воин и ранен в бою, тебя от врага защищая, страну защищая мою».